шестая. Вот деда, так я и учился. На доске неподвижно не устоишь, надо всё время туда-сюда качаться. Нижняя часть тела получается всё время в движении. А верхнюю надо на месте держать, чтобы прицелиться. Постепенно тело само привыкает направлять самострел туда, куда глаз смотрит, а камышинка и бубенчик показывает, что самострел направлен правильно. Мишка рассказывал, балансируя на доске и время от времени прикасаясь к машинке, то к одному, то к другому губенчику. Дед слушал внимательно, даже не перебивая вопросами. Сначала учишься на доске уверенно держаться, пока без самострела. Для этого в пол тыкаешь палку, за неё одной рукой держишься. Потом палку бросаешь и качаешься просто так. Потом берёшь самострел и начинается самое трудное. Во-первых, всё время хочется руки в стороны развести для устойчивости. Во-вторых, когда задумываешься о самостреле, забываешь про ноги и падаешь. Я, чтобы всё время не расшибаться, верёвку к потолку привязывал, а петлю под мышки продевал. Она мне до пола долетать и не давала. Хе, тот порошок прибежал, Минька повесился, кричит. Машка с перепугу горшок со сметаной об пол грохнула. Вот чифу праздник был, всё вылезло. Как он подсматривать умудряется, в руди и дырок нигде нет. Ты лучше подумай, как он с Чифом договорился. Тот чужих на подворье не пускает и угощения ни у кого не берет. Талант. Будут от Чифа щенки хорошие. Надо Прошке одного подарить. Да посмотреть, как воспитывать будет. Может, чего полезное узнаем. Так, сэр, вот мы один из секретов лорда Корнея и узнали. Он, оказывается, весь передовой опыт коллекционирует. Отсюда и авторитет. Во-первых, знать у кого к чему особые способности есть, во-вторых, может компетентно высказаться по поводу любой новинки. А там-то. Информационное общество, информационное общество. Информация везде капитал. Надо только уметь собирать и использовать. Интересно, он сам это придумал или научил кто-нибудь? Так, Михаила, пока самострелы для братанов не готовы, пусть учится на доске. Как ты сказал? Балансировать придумают же. Пусть учатся на доске баланси. Фу, качаться, да. Слушай, а ты и ножи с доски кидать не пробовал? Нет. А ну-ка, давай посмотрим, что получится. Мишка для начала взял всё-таки деревянные кинжалы и попробовал жонглировать ими, балансируя на доске. Вроде бы получалось, хотя чувствовал себя Мишка не очень уверенно. Потом повторил тот же номер уже с настоящими острыми тоже вроде бы ничего, но как только он попробовал метнуть один из кинжалов в стену сарая, тут же слетел на пол. Э — Э-э-э, Михайло, так дело не пойдет. Попробуй боком развернуться и кидать, когда правая нога вверху будет, тогда упор получится. Мишка попробовал, упасть не упал, но бросок получился паршивый. — Надо позаниматься, деда, постепенно приспособлюсь, а зачем это? — В жизни все рано или поздно пригодится может. Если можешь чему-то научиться, научись. Выпадет служи, а умен это. Тут как тут. Сочно коллекционирует навыки и людей ими владеющих. Поэтому при нём сотни и благополучно было. Он на каждое дело знал, кого лучше всего поставить. А ещё знал, тех, кто редкими умениями владеет и заранее прикидывал, что и в какой ситуации может пригодиться. С такой информационной базой, да ещё умеючи с ней обращаясь, Когда ещё у нас такой сотник будет? Да и будет ли вообще? Вот, к примеру, продолжал развивать свою мысль дед. Поедем мы праздновать проводы зимы в стольный град Туров. Что, правда поедем? Ты не перебивай, слушай. Приедем мы, значит, в Туров к княгиферу, материному младшему брату, а твоему дядьке. А у него двое сыновей твоего возраста. Они ребята столичные, купеческого сословия. Начнут перед тобой форсить да задаваться. А ты им раз, да и покажешь что-нибудь этакое. Вы, мол, купеческого сословия. А мы, люди ратные, с нами не шути. Так мы правда поедем? А ты сам-то как думаешь? Купцы к нам осенью из-за мурового поветрия не приехали? Не приехали. Мед, воск, другой товар нам сбыть надо? Чего молчишь? Надо или не надо? Эээ, надо... Если целый год ждать, то товару к следующей осени у нас вдвое больше будет, значит цена упадет. А если в марте в Туров привезти, то там же запасы уже к концу подойдут. В этом году их не обновляли, значит цена выше обычной будет. Очень выгодно получится, да и торговать самим не придется, дядька Никифор выгодных покупателей найдет, особенно если и за долю от продажи. О, слыхал, Андрюха? «Не-е-е, не зря он к попу таскается, есть толк от учения. А можно еще выгоды прибавить?» «Ишь, разошелся. Ну, говори, послушаем. Что ты еще измыслил, купец?» «Что дороже, свеча или воск, из которого она сделана?» «Свеча. У нас почти вся зима впереди, воск есть. Лен для фитилей есть, формы, чтоб свечи отливать. Дядка Лавр сделает. Продадим свечи, а не воск. Еще больше прибытку получим». «Андрюх, а пойдем-ка к Лавру в кузню поговорим. Может, пацан и вправду дело придумал?» «Еда, и я с вами!» «Куда уж без тебя денешься? Пошли!» Дело завертелось. Мишка на токарном станке выточил деревянную модель свечи, сначала обыкновенной, потом, крепенько помучившись, витой. Дядька Лавр по моделям изготовил формы для отливки. Мать, как выяснилось, знала средства вываривания воска для того, чтобы... Он из жёлтого остановился совершенно белым. Свечи получались просто загляденье. Принаровившись к станку, Мишка выточил деревянный подсвечник. Получилось красиво, дед даже похвалил, но возникла проблема с лаком. И тут же сработала дедова база данных. "У нас же лука, говорю, руки мастерит. Должен у него лак быть, как же без лака?" В список товаров, предназначенных для реализации в турели, прибавилась партия точёных подсвечников. пробовал миски вытачивать и посуду. Вспомнил однажды, как красиво выглядят разные миски и прочие ёмкости с хохломской росписью. Самое же главное, он знал секрет хохломской росписи по дереву. Сначала сосуд окрашивался серебрянкой, потом наносился чёрно-красный рисунок, а уже потом всё покрывалось лаком. Из-под слоя лака серебрянка подсвечивала как золото, что и придавало росписи особую нарядность. Ну вы Алюминиевые пудры здесь, по понятным причинам, было не сыскать днем с огнем. А чем ее можно было заменить, Мишка не знал. Краски нескольких других цветов получались довольно яркими из смеси лака и порошков, предназначенных для окраски тканей. А серебрянка... Мишка решил отложить этот вопрос до поездки в туров, тем более, что выдержанной древесины для изготовления расписной посуды в массовом масштабе все равно не было. Проект «Хохлома» Пришлось отложить на длительный срок. И вот тут-то Мишка вспомнил о матрёшках. Их-то можно и без серебрянки расписывать, как захочешь. И диаметр исходной заготовки нужен гораздо меньше, чем для посуды, и к породе дерева можно относиться не так строго. Работа, правда, оказалась непростой. Размеры надо было выдерживать очень точно. Мишка даже хотел плюнуть на свою задумку, но потом дело пошло. Достаточно было изготовить один комплект матрёшек, как появилась возможность точить их по шаблону. Дядьку Лавра этот технический приём привёл просто в восторг. Он даже и не подозревал о возможности изготовления деталей одного и того же размера без долгой и тщательной подгонки. Вспомнив о шестерых внучатах Нинеи, Мишка вырезал шесть вкладывающихся друг в друга деревянных куколок. А у самой маленькой донышко сделал сферическим и залил внутрь свинец. Получился баньковстанька. Когда краска и лак на матрешках высохли, Мишка вложил их одна в другую и вечером торжественно выставил на стол перед дедом. — Михаила, ты чего это идолов языческих делать надумал? Да и не бывает таких. — Это игрушка, деда, но не простая, а с секретом. Мишка раскрыл первую матрёшку, вытащил из неё вторую, потом раскрыл и её. И так пять раз. По мере размножения куколок брови у деда задирались всё выше и выше, как даже на свет появилась самая маленькая, нахально поднимавшаяся, сколько её ни опрокидывай, к задранным в изумлении бровям добавилась ещё и отвисшая челюсть. Колдовство? Да какое колдовство, деда? Просто несу неё тяжёлая от свинца, а верх лёгкий, вот и всё. Ну, Михаила, удивил. Вы, Тонька, гляньте, что измыслил. Вся семья так и пялилась, разинув рты, а Елька уже приготовилась зареветь в предчувствии того, что ей эта красота не достанется. Еленька, не плачь. Я это как раз для тебя и сделал. Господи, да чего только не сделаешь за такое счастье в глазах ребёнка. Обязательно нейнейным внучатам отвезу, а отцу Михаилу шахматы выточил, а то у него глиняные. Михаил, а да ты что, такую красоту до да детюны игрушки. Дед, да их много сделать можно и быстро. Хотела бы дерево выдержанного, ну и красок с лаком. Если материала хватит, то можно и второй станок наладить. Я такой приспособл придумал, что их любой вырезать сможет. Ну, молодец, ну, удивил. Это ж сколько же за такую вещь можно будет с турови запросить? Не знаю, дед, попробовать нужно. А меня чем за выдумку наградишь? А чего ты хочешь? Хочу пару десятков свечей, два подсвечника и одну такую матрёшку. Когда ещё сделаем? Ещё лошадь с сонями на 2 дня съезжу не её навестить. Мать тут же всревожилась: "Мишаня, не надо бы колдуня она. И отец Михаил сердиться станет". "Мам, я обещал. Она же мне жизнь спасла. А внучатам её какая радость будет? Они же там живой души не видят, кроме бабки". Всё равно нехорошо. Деду, начавшаяся эти дискуссии, явно пришлась не по душе. Он хлопнул по столу ладонью и решительно встал на сторону внука. Хватит. Раз обещал, должен выполнять. Мужик он или не мужик? Да какой он мужик, батюшка, детё ещё. Детё? А от волков вас кто спас? Кончай причитать, Аленька, не доводи опять до греха. Забыла, как он у неё оказался? Сам же поминать не велел. Вот и помолчи. Ничего с ним не случится. А старуха его действительно спасла. Грех гостениц не отвести. Так, Михаила, покажешь куськи, как этих матрёнок делать. Первую же распишешь и как высохнет, собирайся к ней. А ты, Анна, испекла бы её детишкам чего-нибудь вкусного. С мёдом, с орехами. Не ехать же ему с одними деревяшками. На подъезде к ней её на деревню мишку одолели сомнения. подкачу без предупреждения, а у неё там гости, кто-нибудь из тех, кто поля убирал или ещё что-то, чего она мне показывать не хотела бы. Отец Михаил опять спрашивать начнёт: "Не видал ли чего-нибудь странного?" А врать не охота. Чтоб такое придумать? Подсказку совершенно неожиданно выдал чиф. Ветер дул со стороны деревни, и пёс вдруг начал принюхиваться к каким-то только ему понятным запахам. Мишка Достаточно хорошо изучил все его повадки и по поведению чифа понял, что запах его не беспокоит, а наоборот, нравится. Мистер Чиф. Да у вас же там подруги. Неужели уже отсюда учуили? А ну, Чиф, вперёд. Вперёд. Ищи, Чиф, ищи. Ну что смотришь? Беги, тебя там ждут. Вперёд. Пёс наконец понял и рванул по дороге галопом. А Мишка придержал рыжуху, позволив ей идти шагом. Вот так. Будем джентльменами, дадим дамам минут 15 на подготовку. Увидят шифа, поймут, что и я на подходе. Расчёт вполне оправдался. Только выехав из леса, Мишка услышал звонкий голос красавы. Мисяня, Мисяня. Красава, путаясь в длинном подоле, бежала она навстречу, улыбаясь во весь рот. Подбежала, запрыгнула в сани и, словно расстались только 5 минут назад, повторила свой давнишний вопрос. А сказку, да сказыс. Да скажу, да скажу. Здравствуй, красавица, как вы тут поживаете? Хорошо, поживаем. А гостинцу привёз? И гостинцы привёз. Сейчас подъедем, всё покажу. Мишка оглядел деревню. Поселение не было огорожено тыном, поэтому жилища не теснились одно к другому, а валь угодно раскинулись на высоком берегу реки. Деревня просматривалась вся насквозь. Ко всем домам в снегу были протоптаны тропинки, и вообще, несмотря на отсутствие населения, у деревни не было заброшенного вида. Исключение составлял только один дом, тот, который отец Михаил покропил святой водой. Около него снег оказался нетронутым, перед дверью на милу сугроб, а во дворе не было поленницы дров. Получалось, что за всеми, кроме одного, домами кто-то присматривает. Странно. одной не ней с двумя десятками жилищ не управится, а внуки ещё совсем маленькие, помочь не могут. Допустим, дрова осенью колопы старостихи беляны заготовили. А остальное это кто делает? Красаво. А кто это у вас за домами присматривает? А. Красаво на несколько секунд замолкло. А сказку да сказы? Что? А, сказку? Да, конечно, да скажу. А гостинцу и привёз? Привёз, привёз. Блин, как будто компьютер завис и перезагрузился без сохранения последних изменений. Есть что, блок подставим, чтоб не проболталось о чём не нужно. Ну даёт мне не. Интересные дела тут творятся. Недаром отцу Михаилу приглядывать приказано. Нет, какие-то люди здесь должны быть или периодически появляться. Не нечистые же силы в самом деле хозяйственным работам приставлены. А откуда люди? Настёна говорила, что старуха может себе любую девку из окрестных деревень взять. Может, она таким способом с местных плату за ворожбу берёт? Или, будучи волхвой, просто приказать может, скажем, присылать ей по 3-5 человек с каждой деревни на такой-то срок, вроде как в армии, наряд на кухню от каждой роты поочерёдно. Тогда получается, что не нея в округе, что-то вроде княгини или боярыни. Ну и отец Михаил говорил, что она из очень древнего боярского рода, правда, Дривлянского, а здесь живут Дриговичи. А может, она для Дривлян деревню и сохраняет. До лакомоду и весной к началу полевых работ здесь новосёлы появятся. Ну Но это значит, что сохранились хотя бы остатки прежней системы управления и не менее в этой системе отнюдь не последний винтик. значит, опасения христианских иерархов имеют под собой реальную почву. А чему, собственно, тут удивляться? Князя-то только один раз в год в полюдье за данью ездит. Да и не везде сам, а всё остальное время население практически предоставлено само себе. К тому же, князю-то и дело перебирается на новое место, и потому вникать в местные тонкости даже не пытаются. Выходит, что в городах одна власть, а на остальном пространстве другая. И как долго это всё может продолжаться? Если ты толком не знаешь о том, что творится на подведомственной территории, рано или поздно тебя с неё попрут. К гадалке не ходи. Картина, в общем-то, достаточно наглядная. Древляне упрятали свою боярыню на землях Дреговичей, приставили к ней некоторое количество народу для обслуги и защиты, а сами затихли. Платят подати, вроде бы и не сопротивляются князья и спокойны. А Нинея постепенно и Дреговичей под себя загибает, и тоже по-тихому. Возможно, то же самое происходит и у соседей. У Кривичей вокруг Смоленска, у Вятичей вокруг Москвы. Тьфу ты, Москвы-то еще нет. Ну, вокруг Суздаля. Пока Рюриковичи делятся, язычники объединяются. Блин, рано или поздно все это по-тихому может закончиться очень громко. Здравствуй, Мишаня! А я уж и заждалась, думала, забыл старуху. Здравствуй, Нинея Всеславна. И вовсе я тебя не забыл, просто не выбраться никак было. Как же я раньше внимания не обратил. Дом-то у Нинеи стоит на подклете. Старуха фактически проживает в билетаже. По сравнению с другими домами, это настоящий боярский терем и, кажется, единственный, где топят по белому. Есть, правда, еще одно большое подворье. Там дом. даже двухэтажный. Может, если не нея боярыня, в том доме и вообще какой-то потомок древлянских князей же. Матрёшка, как мишка и ожидал, вызвала настоящий фурор. Мишка вынимал куколок одну из другой и раздавал ребятам. Это тебе, красава ты, самая старшая, тебе самую большую. Это тебе, Глеб, это тебе, Неждан, это тебе, Снежана, это тебе, Мал. А это Микула тебе. Не смотри, что самая маленькая. она вставать умеет. Впервые на мишкиной памяти дети устроили в доме шум. Восторженный галдёж, виск, попытки снова вложить матрёшек одна в другую. Ани нееснола удивила. Сам придумал. Нет, в книге вы читал, а смысл понял? Понял, вот. Одна матрёшка по сравнению с другой кажется большой, но и сама в ещё большую помещается, а для той можно ещё большую матрёшку сделать. к которую и она поместится в обе стороны. Всегда можно найти что-то больше большего и меньше меньшего, и так до бесконечности. Это ты не сам, понял? Это книжная премудрость, философии называется. Ну да. А, -а, -а что ещё-то? Вот смотри. Мне мне поставила на стол сложенных вместе матрёшек. Встретил ты на дороге незнакомого человека. Что о нём можно с первого взгляда сказать? Мужчина или женщина, молодой или старый? К нему или пеший. Потом ты начинаешь к нему присматриваться. Не-не, разъяла первую матрёшку, вытащила из неё вторую. Глядишь на одежду, на повадки, на то, что у него с собой есть. Узнаёшь, бедный он или богатый, давно ли в пути, чем занимается. Потом не-не, извлекла третью матрёшку. Он заговорил. Ты узнаешь, какого он племени, как его зовут, что-то о характере по речи узнать можно. Потом вы поехали вместе и остановились, на но начлек. Насвет появилась четвёртая матрёшка. Ты узнаешь, аккуратен ли он, осторожен ли, хороший ли попутчик, опытный ли путешественник, какие у него привычки и ещё всякое. Потом вы подружились или поселились по соседству. Пятая матрёшка. Ты узнаешь, какая у него семья, какие друзья и недруги, как хозяйство ведёт, что любит, что не любит и прочее. Но только прожив рядом много лет. Шестая матрёшка. Ты узнаешь его подлинную сущность, и только она по-настоящему неизменна. Не-не, я повалила Ваньку в Саньку, тот прямо поднялся. Одежду можно сменить, можно разбогатеть или обеднеть, лишиться семьи и завести новую, но сущность твоя, характер, то, что управляет всеми твоими поступками, остаётся неизменной. Ты можешь сказать, что человек от обстоятельства меняется. Разбогатев, делается надменным, в бедствиях озлабляется, в благополучии становится беспечным. Всё так, но это разные стороны одного характера, а самое суть неизменно. Умный не поглупеет, трус не станет храбрецом, честный не обманет, преданный не предаст, какие бы привратности в жизни ни случились. Ты вот пожил у меня немного, сегодня второй раз приехал и уже что-то про меня понял. Не спеши. Это пока только первая матрёшка. А говорят, первые впечатления самые сильные и самые верные. Самые сильные? Да, но часто бывает и самое обманчивое. Поэтому и первая матрёшка самая большая. А что у неё внутри, не узнаешь, пока не откроешь. А я бабанене и тебе подарок привёз. Мишка поставил на стол сверкающие свежим лаком резные подсвечники и вставил в них три свечи, поджёг лучинкой. Детишки притихли, уставившись на невиданное зрелище. На простом столе, посреди опрятной, но ничем не украшенной горницы, резные лакированные вещицы и словно светящиеся изнутри дветые свечи смотрелись предметами, пришедшими из другого мира. Нине вдруг как-то то ли вздохнула, то ли всхлипнула. Мишке показалось, что глаза у неё увлажнились. О чём пригорьонилась боярыня Гредислава? Нине казалось, даже не удивилась, только усмехнулась невесело. Что, Мишаня, думаешь, вторую матрёшку достал? Может и достал. Только много их ещё, очень много, Мишаня. Доставать тебе не передоставать. Рассказывать. Мишка всё-таки попался. Как ни старался он весь вечер не оказаться с ней не в глаза в глаза, старуха его всё же подловила, и как раз в тот момент, когда он думал, что сам подловил её. Как и в прошлый раз, слова полились потоком. Мишка рассказал и о разговорах с отцом Михаилом, и о своём визите к Настёне, и о собственных размышлениях о том, кто, к чему и зачем его готовит. Каким-то чудом удалось проскочить мимо темы православного рыцарского ордена. Скорее всего, не мне просто не пришло в голову этим поинтересоваться. А о сбое и перезагрузке красавы Мишка не смог бы рассказать, если бы даже и захотел. Не было в языке XII века нужных слов и понятий. Опять твой поп всё напутал. Святая Троица, святая Троица. Всё под свою веру подстроить наровит. Не так всё на самом деле. А как? Хочешь знать? А как же скорбь от приумножения знаний? Дураком быть тоже не весело. Земного не познавший небесное постичь хочешь? Слыхал такую пословицу: Земное небесным управляется. Если не знаешь причин, не поймёшь их смысла. Интересно с тобой утро. Давно у меня такого собеседника не случалось. Ну, слушай, ежели желание есть. Свар действительно вседержитель, отец творения, создавший первоначальное бытие. Это верно. А вот насчёт "даждь бога, коп твой соврал". Ну, может, не соврал, ошибся. Он хоть и умен, и наукам обучен, а пошел по стопам людей простых, умствованиями себя не обременяющих. Раз «Солнечный Бог», то значит, он сам и есть Солнце. А на самом деле... Ты такие имена слыхал? Хорс, Ярила. Слыхал. И что они значат? Солнце. Что, три разных имени? У разных народов Солнечный Бог по-разному назывался Солнечный. у египтян – Ра, у древних греков – Гелиос, так то у разных, а мы-то один народ. Так вот, Дашь Бог, Хорс и Ерила – не три названия одного, а три сына Свараговых, которые солнце по небу водят, но каждый в свое время. Хорс – от зимнего солнцеворота до весеннего равноденствия, Ерила – от весеннего равноденствия до летнего солнцеворота, а Дашь Бог – от летнего солнца ворота до осеннего равноденствия вот так-то а осенью а осенью природа умирает день на убыль идёт солнце в осень вводит опять три брата перун троян и еровит ну и где здесь святая троица ну всё равно похоже похоже как первых людей звали адам и ева а по-нашему одинец и дева почти одно и то же В одном твой поп прав. Есть. Где-то в глубине времен общие корни есть. Но слишком много времени прошло, слишком далеко мы разошлись. И Нинея тяжело вздохнула. Продолжаем расходиться. Сам видел, как Настена от Велесовой мудрости шарахается. Страшнее она ей кажется, чем христианство. Хотя от нас она зла не видела, а христиане ее семьей убили. «Вот поп тебе говорил, что германцы нас давят? А почему?» Да потому, что лютичи и бодричи между собой резались яростнее, чем с германцами. Если и изредка мирились, так от германцев только брызги летели, а потом опять за своё. Прюрик-то ведь бодричем был, ушёл от междоусобиц, сюда пришёл, чтобы единый народ в единую державу собрать, а потомки его, прюриковичи, опять землю делят, да между собой режутся. Да что же на нас проклятие какое-то лежит, что ли, глупости. Нет никакого проклятия. Воля нужна и сила в одном кулаке. Кара тех, кто разлад вносит без жалости. Ни хрена себе, а бабка-то, государственница. Да ей сила, она такого шороху наведёт, такую великую державу построит от моря до моря. Императрица Екатерина Великая не меньше. Только вот с бодливой коровой, как говорится, Бог рогов не дал. А может, есть рога, или выращиваются? Мне не похоже. сама засмутилась собственной откровенностью. Не ожидал? Да нет, баб мне не. Что-то такое и должно быть. Рюриковичи и вправду слабеют, единство теряют, между собой грызутся. Если от прежних времён что-то осталось, есть соблазн воспользоваться. Вот именно, если осталось. Ну, а если бы случилось, ты на чью сторону встал бы? Даже и думать я таком не хочу. Крови-то сколько прольётся. Да и не дадут нам между собой разобраться. Степь, булгар, ляхи, норманны, угры, царьград, всех и не перечислишь. Обязательно попользуются. Не устоим. А бескрови как? Знаешь способ? Не знаю. Что ты от меня хочешь услышать? Чего вы все от меня хотите? Ты, дед на Стёна, Михаил, клянет или нет? Я же искренне. Меня действительно это волнует, должна она это почувствовать. Смотри-ка, захотел своё место в мире узнать. А не рано? Тебе же всего 13. Меня к чему-то готовят, и я хочу знать, к чему. С дедом всё понятно, с Настёной вроде бы тоже. Отец Михаил, а ты? Мишаня, Мишаня. Детёта ещё, хоть и умные. Ничего-то тебе непонятно, даже с дедом, а уж про остальных это как? А так. Чего ты думаешь, дед боится? Что сотню добьют? Туровский князь не знает, на чью сторону мы встанем, если он от Киева отложится с Думой. Ему легче нас угробить, чем постоянно оглядываться. И какой выход? Я думал, может, под руку епископа отдаться с церковью, чтобы на князей влиять сила нужна. Это ты так думаешь, отец? Не знаю. Он отран оправился. Вроде бы получше стал, но нога-то новая не вырастет. Но в седле прочно держится. Да. А равноценная замена ему есть? Нет, даже и близко никого. Так ты думаешь, что он хочет на службу вернуться? Да, и вернуть его может только князь. Корней хочет тебя с братьями к князю показать, чтобы тому понравилось, чтобы внимание обратил. Тогда можно будет намекнуть, что Киев далеко, а князь Вячеслав Владимирович Туровский близко и верный человек во главе сотни ему будет полезен. Если бы Ярослав Святополчич был жив, то было бы проще. Он твоего деда знал и ценил. Или если бы сын его Туровский стол унаследовал бы, он твоего деда тоже помнит. А нынешнего Туровского князя, сына Владимира Мономаха, надо чем-то привлечь, удивить. Вот тебя с братьями и заставляют разные диковинки показывать. Смотри, мол, чему сотник корней даже детей научить способен. Понял теперь? Это что ж, я вроде ручного медведя у скоморохов получаюсь. А тебе жалко родному деду помочь? Да нет, ну, обидно как-то. Хоть бы объясни им. А он и сам еще не знает. Как это не знает? Ты ж сама только что сказала. А как он к князю попадет? Думаешь, так просто его допустят? Может быть, у него при княжнем дворе какие-то старые знакомые остались? И он до сих пор не воспользовался? Ну... Случай не представился или еще что-то? За четыре-то года? Не за четыре, он всего год-полтора, как по-настоящему оправился. Не к кому твоему деду обращаться. Около князя все чужие. Ну, хорошо. С дедом ты мне объяснила, а с остальными? Настена, думается, правду тебе сказала. Если что, ты Людмиле помочь должен будешь. Ко мне ее приводить не бойся, я не хуже Настены, зная, что с лекарками... против их воли ничего делать нельзя. При случае и так и передай. Ни ней, я только добра желает. Ущерба Людмиле от меня никакого не будет. Светлые боги мне в том свидетель. Передам, да будет ли толк? Скорее всего, не будет, но всё равно передай. А насчёт этих, как ты их назвал? Есть такая наука евгеника. Её адепты думают, что человеческую породу улучшить можно. Как бы это сказать? Ну, как со скотиной. Слабым и дурным потомство производить не дают, а от сильных и... Не знаю я, как объяснить. Не тушься, поняла я. Глупость эта. Но, Юлька же... И все. Дальше нельзя. Ты слово «гармония» знаешь? Да, знаю. А при чем здесь... А слепых видел когда-нибудь? Видел. Чем они от зряких отличаются, кроме зрения? Пальцы у них чувствительные, слух острее, обоняние. Вот... Слепота, плата за улучшение других качеств. Даром ничего не бывает. Можно улучшать что-то одно, но от этого будет ухудшаться что-нибудь другое. Если понемногу, то не страшно, а если сильно, не бывает таких людей, не выживают они. Если ты так уж древних философов любишь, то вот тебе. Не дано человекам божественную гармонию нарушить, наказание за это смерть или безумие. Ты за Людмилой ничего такого странного не замечал? Нет, вроде бы, хотя, знаешь, злая она, даже с матерью всё время собачится. Но больных это не касается. Если она хочет, то может быть и ласковой, и доброй. А в обычной жизни чуть что, или извив, или злится. Вот видишь, кроме своего дела ей вся остальная жизнь не мила. Это по-твоему как, хорошо? Работоголик. Что? Просто слово такое означает, что человеку ничего, кроме его работы, не интересно. Теперь понимаешь, что дальше продолжать нельзя. Следующий шаг безумие. А если её ребёнок светлый разум сохранит, то телес на урода может оказаться. А какой из урода лекарь? Шестое поколение это значит, что Юлькину родословную ведут уже больше 100 лет. Ты и знаешь, кто этим занимается? Конечно, чего ж тут не знать-то? Как их остановить? Никак. Что, такие сильные или далеко запрятались? На силу всегда другая сила найдется, а куда один человек добраться смог, туда и другой сможет. Баба Нинея, -ни, ну, чего ты молчишь-то? Где они, кто? Время еще есть, Юльке еще не скоро пора рожать придет, я придумаю что-нибудь. Детё ты еще, Михайло, сказок наслушался, злодея тебе подавай, которого найти и убить можно. А нету злодея. Про то, как персидский царь море велел плетьми выпороть, слыхал? Вот и ты так же». — Не понимаю я, объясни. — Баба Нинея, -ни, ну чего ты смеешься? Тот царь вовсе не дураком был. Ему надо было подданным показать, что кара постигнет любого, кто ему противится. Пусть даже это будет слепая стихия. Он потом еще и казнил тех, кто над ним смеялся, потому что дураками как раз они-то и были, а не царь. — Я зарок дал Юльку защищать. — Ты же древнего рода, не тупая крестьянка. Для тебя это не пустые слова, бояра не грядит слава. — Не смеюсь я, Мишанин, не смеюсь. Просто подумала, был бы у меня в своё время такой защитник, как ты у Людмилы. Может, и обернулось бы всё иначе. Не смеюсь я, завидую, а объяснить не трудно. Почему с близким родственником жениться нельзя, знаешь? Уроды рождаться будут. Да не дуйся, ты не смеюсь я над тобой. И ж какое слово ему поперёк не скажи. А ещё про Людмилу говоришь злая. На родного деда-то, кто с нашим кидался? Два сапога пара. «Я и не дуюсь. Родственникам и правда жениться нельзя из-за детей. А кто следит за этим?» «В церкви записи есть. А раньше, когда церквей не было?» «Да не тяни, баба Нинея. Я уже забыл, с чего мы начали. Вот-вот. Так и родство забывают за много лет. Ну, и кто же помнит?» «Женщины, Мишаня, женщины. Каждая свой круг родства, а все вместе, все, все обо всех». И при чем же здесь Юлька? А при том, нет никаких злодеев, которых найти и убить можно. Лекарки сами счет родства ведут, сами связи выбирают. Каждая сама знает, кого от кого родила. А все вместе, все про всех. Настена знает, какая пара Людмиле нужна, чтобы ее способности еще усилить. Спросит у знакомых лекарок, где такой мужчина есть. Если они не знают, то спросят у других, рано или поздно найдут. Ну что, пойдёшь воевать против всех лекарок сразу? Что ж делать-то? С Настёной ничего, только убить. Ну и это не поможет, потому что Людмила сама хочет, чтобы в её потомстве лекарские способности усилились. Сам же говорит, что её ничего, кроме дела, не радует. Они что не понимают, чем всё это кончиться может? Они же лекарки понимают, но они лекарки. Надеются справиться. Это же их дело лечить. И никакого средства нет. Есть, только рано ещё им пользоваться. Подождать надо, хотя бы годика 2 или 3. Баба, не-не, и не проси, не скажу. Но когда пора будет, всё узнаешь, обещаю. Не проси, моё слово твёрдое. Или сомневаешься? Нет, не сомневаюсь. Вот и ладно. Про деда ты узнал, про Настёну тоже. Про кого ещё хотел? Про отца Михаила. Ну, С попом твоим сложного ничего нет. Он тебя просто любит. И все? Думаешь, мало? Он вообще детей любит, а своих нет. Нельзя монаху. Ты же ему особенно по душе пришелся. Вот и все. И ничего он от тебя не хочет. Просто повезло тебе. Хороший человек на жизненном пути встретился. Хороший человек? Ты же его чуть не убила. И вообще христиан, как бы это сказать, никак не говорил. Хорошие люди тоже зло творят, если считают, что поступают правильно.